Глава 16. Проснулась без посторонней помощи. Выспалась. Поднялась, посмотрела на часы. В окно заглядывала ночь. Рядом стояла кружка и тарелка с нарезанными лимонами. Вероятно, я всё же очень сильно заболела. Нахмурилась, когда наткнулась на записку: "Мы ушли к бояровым. Жаль, что празднуем раздельно. хорошо вам отдохнуть". Кому хорошо отдохнуть? Мне и микробам? Прошла в ванную и кое-как привела себя в божеский вид. Жам с носорогом вместо нарядного платья. Ещё немного и наступит Новый год. Одиннадцать часов. Стала спускаться по лестнице и поняла, что в доме я не одна. Кроме микробов, ещё кто-то присутствовал, и этот кто-то что-то делал на кухне. Спустилась и прошла в гостиную, наблюдая пушистую ёлочку с подарками. Услышав странные звуки, поплелась в столовую, откуда они раздавались. Там увидела праздничный стол на две персоны: свечи, шишки, мишура, посмотрела на свою весёлую пижаму и подумала, что не к месту. "Ты вовремя", услышала я. Обернулась и поражённо открыла рот, вглядываясь в лицо Ансгара. Только сейчас он выглядел иначе. Без меча, без причудливой одежды, в джинсах и свитере со снеговиками, выглядел обычным современным человеком. "Ты?" не верила своим глазам. "Это как? Я до сих пор болею. А кого ты хотела увидеть?" Ну как?" Что как? Я твоих родителей кое-как уговорил оставить меня в доме с невестой. Лишь когда моя мама подключилась, они сдались. Не хотели без тебя праздновать. Твоя мама? Ведьма? Ну, обычно ее все зовут Лидия Ивановна. Кстати, она тебе передала подарок. Сказала, чтобы ты, как только проснулась, сразу посмотрела. Хотя обычно она мне разрешает только после боя курантов что-то открывать. Сколько помню себя малым, да и сейчас. И где он? Растерянно поинтересовалась, глазами начиная искать подарок. Ансгар прошел к каменной полке и взял коробочку, торжественно вручая мне. В какой-то момент наши руки соприкоснулись, и я застыла на месте. Это был точно он. Мне не чудилось. Даже не верила. Протянула и прикоснулась к его щеке. Живой. Провоцируешь? Весело проснулся он и потянулся ко мне, нежно целуя в губы. Так сладко, что выпало из реальности. Растаяла, тут же начиная кашлять. Ты лучше не подходи, а то заболеешь, предупредила его, ощущая, как мое сердце бешено стучит от счастья. А ты разрешишь болеть с тобой в одной комнате? Засмеялась, не веря в то, что происходит. Невероятно. Ну не знаю. Ты еще думаешь? Как же так? А кто согласился жить со мной? С тобой? Мы не торопимся. Мы тормозим, милая. Я ничего не помнила. Как же так? А что за запах? Не могла не сказать, чем-то божественно пахло из кухни. В духовке что-то запекалось. Запах. Напомнил он себе и поспешил в кухню, а я осталась одна с подарком. Разорвала упаковку и увидела брошь, То, что мне подарила ведьма в лесу сжала её пальцами и улыбнулась. Получается, они перенеслись сюда? У них всё же получилось изменить историю. У меня. Засмеялась, удивляясь такому новогоднему чуду, волшебство. Послышались шаги. Пришёл мой мужчина с подносом, на котором находился гусь. Я не люблю гусей. Ты просто их не пробовала. Нет, но как-то переживаю, что жирным будет и сырым. Только не у меня. Ты же согласилась со мной встречаться, когда попробовала мой плов. Правда? Ты могла забыть. Это всё болезнь. Оправдалась с улыбкой на устах. Прошла и села за стол и с интересом наблюдала, как мужчина разделывает утку. и выглядел шикарно, не то что я в своей пижаме. Наверное, мне лучше переодеться. Тебе идёт эта пижама с единорогом. Бросила придирчивая взгляд на свою пижаму и пожала плечами: Но если ему нравится, буду в этом". А "Как я тебя зову?" очень тихо поинтересовалась. "Любимый". Его ответ порадовал. "Да? Хотелось бы почаще, но обычно Алекс". "Как-то скучно. Любимый лучше звучит". "И я так считаю", согласилась с ним. "Знаешь, что я подумала?" "Что?" Это самый суперский Новый год. Ты ещё не пробовала моего гуся? Но я уже верю, что он невероятный. Пропела и поспешила к нему, не растерялась и, ухватив кусочек мяса с подноса, попробовала, протяжно выдавая. «М, м ты прав, пора уже съезжаться. Если бы знал, сразу бы приготовил гуся", Заметил Алекс и притянул меня к себе. "Так что, будем праздновать уже?" Когда-то рядом это настоящий праздник, прошептала и поцеловала его, ощущая восторг. И это не конец, а начало прекрасной истории любви. Конец книги. Текст читала Ольга Пойманова.